Глава восьмая Застанав, пошевелилась, почувствовав, как тело пронзило резкая боль. Глаза открыть не получилось, несмотря на все мое желание, и руки получилось вытянуть, только немного согнув перед собой. Уперлась кончиками пальцев в шероховатую деревяшку и зарала от ужаса, поняв, что нахожусь не в самом удобном ящике — Казалось, от моего крика завибрировал не только ящик, но и пространство, которое взорвалось яркими осколками, вырывая острые куски дерева. Зато дышать стало легче, и глаза открылись, резким рывком села, дико оглядываясь и готовясь вцепиться во врага, которого, в принципе, не было. Дрожащие девушки, которые забились в угол, на врагов не тянули категорически». Чего не могу сказать про демонических парней в черном, взявшихся из ниоткуда и окруживших меня. Расставив руки, они медленно делали пассы, в которых я узнала видеоизмененные руны. Это было действительно медленно. Хвостик руны налево, хвостик руны направо. Скучные они до ужаса. Я поморщилась незаметным движением поправляя собственную руну и добросовестно отгибая хвостик в нужную сторону. Добавила умножение на, быстро пересчитала окружавших умножить на 10. Вообще, чему нас учили в Академии хорошо, это тому, что нужно быть быстрее своего противника. Умертвия были довольно шустрыми и злобными. Этим недоделанным колдунам получиться бы у них. Не знаю, кто из них первый обнаружил, что значительно поменял свой вид. И Пол. Вероятно, бросил взгляд на товарища и изумился видом неожиданно длинных локонов. Потом сдул с лица собственную челку. виск толпы новообращенных девиц и грохот от упавших заклятий, казалось, собрал всех, кто был в огромном доме, куда меня притащили. Почему огромный? Так я спрыгивала уже с пятой лестницы, пока, наконец, не увидела огромный холл и радостно кинулась к входной двери. Открылась она легко, но выйти я не спешила. Выход преграждал знакомый мне вампир. И не один. Только сейчас я поняла, что у парней наверху не зря была такая униформа, мрачная и торжественная. Она будто сошла со страниц учебника по вампиреводству. Именно так выглядели отборные стражи и службы, «Правителя зубастых. Интересно, а девчонок они в команду берут? Если нет, то пусть или правила меняют, или срочно ищут замену». Хвостик руны в сторону по завету мудрого Тариса я завернула качественно, еще даже не выбравшись из ящика. «Дитя, ты напугана?» — мягко спросил меня пожилой тип, стоявший рядом с изумленно выглядевшим Игорем. Тот только покачал головой. Че, и пугаться будем мы, отец. Я же предупреждал, чтобы Эльзу не оставляли одну, следили за пробуждением и были крайне осторожны. Что там наверху? Пожар? Потоп? Восстание коров? Наверное, никто не верил в мои вредительские способности так, как вампирский принц. Сквозь толстые стены и три этажа были слышны панические визги и облески срабатывающих заклинаний. Еще немного, и пожар точно будет. Только устрою его не я, а кучка истеричных девчонок, новообращенных. А вот пожилой мужик, седые волосы которого картина рассыпались по высокому воротнику, продолжал утешать. «Меня?» «Игорь!» Не пугай девочку еще больше. Перемещение по порталу тьмы и без того тяжкое испытание. Она могла не выдержать нагрузки от магических потоков и распылиться в пространстве. «Что?» Прищуренными глазами зафиксировала принца. «Куда, куда он меня засунул? В тот самый портал тьмы, в который не суются даже опытные маги? Ну, тот, который признан самым опасным из порталов всех миров?» Смутно вспомнила кошмары, которые меня преследовали во сне. «Кажется, трехногая гадюка на самом деле хотела меня сожрать». Я-то ее погладила и назвала милашкой, после чего скрутила в шар и бросила чешуйчатого демона. И там еще был Вальбуш Третий в своей женской апостаси, красил губы и плавал в океане из глаз. И где я проснулась потом? Что это был за деревянный ящик?» Как это дитя очнулось? Гроб истины не выпускает из своих объятий, пока не сделает своего обитателя преданным, подданным королевству истинорожденных. Но пока не вижу особого почитания в ее глазах. «Какой умный мужик! Интересно, а по моим глазам видно, что нет у них больше гроба истины, куда они меня запрятали?» Игорь тихонько застонал. «А ты наверху неплохо порезвилась!» — прошипел он, хватая меня за руку. Старалась, то он ему прошипела я. Не хуже той самой трехногой гадюки, которую ему еще припомню. Эльза, Игорь, сын. Отличная перекличка получилась. Под звук топота толпы девушек, спешащих в холл. Правитель тихонько присел в кресло, глядя на смущенных девиц, столпившихся возле лестницы. «Ну, хоть одну проблему решили», — отстраненно сказал он. Кто-то из стражи жаловался, что невесты о закончились. Отдадим замуж вас. Надеюсь, варить похлебку у вас получится лучше, чем творить руны. Подавленное молчание стражей было физически ощутимо. Похлопав длинными ресницами, девушки ждали разрешения уйти и получили его, когда правитель устало махнул рукой. Сын! Я просил, конечно, установить контакт с Арилией, но зачем было злить наследницу Октушин? Неаккуратно сработал. Теперь уже ресницами хлопал Игорь. Возразить родителям ему явно было нечего. — Леди Эльза, — обратился ко мне правитель, и я вздрогнула от тона его голоса. Вязкий и тягучий он обволакивал, заставлял посмотреть на мужчину другими глазами. Тьма. Какой он привлекательный! Седые волосы только добавляли шарма, не говоря уже о том, что им очень шла деликатная золотая корона. Эльза, как сквозь туман донесся до меня голос правителя, «Девочка, ты перепугана, я понимаю тебя, иди ко мне, милая. Забудь, что тебе говорили об истинно рожденных варили. Ты будешь здесь королевой, Эльза». С усилием переводя взгляд седовласого красавчика на стену, сосредоточилась на портрете, занявшем все пространство от двери до окна. Пальцы шевельнулись, плетя несложную руну барабашка. Еще завиток — портрет высокомерного вампира, криво оскалившегося на деревню перед замком, с грохотом свалился на каменный пол. Осколки от рамы долетели до остроносых сапог правителя, впившись в мягкую замшу. Вскочив на ноги, глава истинно рожденных выругался и по-простому выдернул самый длинный осколок из сапога. На заметку для будущей дипломной работы в Академии, которую я закончу, даже если стану умертвием. Кровь вампиров не синяя, а вполне себе алая. Изучение анатомии вампиров считаю начатой. Правителя тут же окружила толпа извивающихся девушек в пенюарах. Не меньше десятка. Часть начала ворковать над раненной ногой правителя, другие выстроились передо мной в шеренгу, шипя и размахивая когтистыми руками. Игорь, что странно шипеть и махать, на меня не начал, встал между мной и чокнутыми девчонками в ночнушках и коротко рыкнул. Я неуютно поежилась, обхватив себя за плечи, и обратила внимание, что руки обтянуты прозрачным бежевым шелком. Они и меня успели переодеть в подобие того, в чем ходил по замку вампирский гарем. Еле успела отбить летящую сторону Игоря огненную ленту, норовящую обвить его горло. Рано. Его лично придушу я, а не какая-то зубастая психопатка. Но хоть где-то легенды не наврали. Вампирскую свиту действительно составляли девицы в прозрачных пенюарах. Психованные истерички. «Подумаешь!» повелители в ступню воткнули маленькое стеклышко, зато вон сколько внимания сразу получил. Еле выполз из-под шевелящегося над ним шелкового шара из служанок. Они разделились на желающих подуть на ранку и прибить чужачку. А то, что между ними и мной оказался принц, — его проблемы. Кажется, Игорь тоже не помешала бы подмога в лице девчуль в халатиках, которые будут защищать его, но их не было. Пришлось отдуваться мне, отбивая все новое летящее в его сторону заклятия. Магическое зрение развернулось в полную силу, позволяя увидеть светящиеся тухлым нити. Немного увлеклась процессом, сматывая их в плотный клубок, даже не заметила, что уже стою напротив девушек совершенно одна. Игорь отошел с отцом в сторону. Но увидела я это только когда девушки, спеленутые своими же нитями, беспомощно извивались на полу. Может, не зря кто-то тогда решил избавиться от семьи Октушин. Надо же, как вовремя девчонку скрыли под печатью изгоя. Интересно только, кто эту печать снял, — медленно проговорил правитель. Его слова не сразу, но дошли до моего сознания. Резко повернула к нему голову. Талантливая девочка, даже не обученная, опасная. Сын, ты точно ее укротишь? Отдай ее мне. Я опытный, справлюсь. Правитель КВК улыбнулся, подтверждая еще один факт из легенды. Вампиры противные до жути. Нет, отец, Эльза останется со мной, вежливо, но твердо ответил Игорь. Я с ней вполне справляюсь и контролирую. Вампирское самомнение тоже было фактом из легенд. И бесстрашие. С независимым видом Игорь подошел ко мне и взял за руку. «Выбираешь моего многоопытного отца или полетишь со мной?» Без раздумий охватило его шею руками. «Мне еще всяких многоопытных мужиков не хватало для полного комплекта проблем». «Для этого у меня уже есть Джеральд, а с принцем уже как-то свыклась. Если что, снова походит, потряхивая бюстом, ему тоже не привыкать». На этот раз обошлось без сомнительных порталов и тесных ящиков. Игорь по-простому взял меня на руки и взлетел. Вот почему в замке такие высокие окна двери, почти все открытые. Перед моими широко раскрытыми глазами стремительно промелькнула галерея окон, в одной из которых мы и выскользнули. «Добро пожаловать о Варанию, Интимным шепотом мне на ухо сказал вампирский принц, который, как мне думается, уже как-то слишком привычно таскает меня с места на место самыми разными способами. Пускай дотащит до банка, варили и может быть свободен. Так и быть, забуду про портал и чертов ящик. Мне все больше требовались деньги. Мужчины вообще представляют, что есть другая одежда, помимо халатов. Тот Джеральд заботливо присылал прозрачные тряпки, то этот... Кстати, как я оказалась в пенюаре, руки сами потянулись отвесить пощечину Игрю. Вот загоремную тряпку, в которой, не пойми, как оказалось, я еще не отомстила. Кстати, так себе решение бить нелюди, которые вполне себе мирно держат себя на руках, метрах так в ста от ближайших макушек елок, от неожиданности. Руки вампир разжал, и я с воплем полетела вниз, успев посчитать елки, на которые падаю. Пять колючих деревьев ждали меня внизу. Принц спикировал, успел подхватить, и, не удержавшись в воздухе, мы упали на полянку, полную цветов и странного запаха. — Что на тебя нашло? — еле восстановив дыхание, спросил Игорь, лежа подо мной и с трудом вдыхая воздух. — Сам виноват, — пробурчала я дрожащими руками, отталкиваясь от него, чтобы встать. — Терпеть не могу пеньюары. Кто на меня это надел? С глухим стоном принц схватился за грудь и обмяк, прикрыв глаза. — Неожиданно. Нам-то упоенно рассказывали об уникальной неубиваемости истиннорожденных, об их исключительной способности исцелять себя и калечить других. А тут легкий удар вышиб из вампира дух. «Если это намек, что мне надо скинуть вес, то пусть знает, что я обиделась». «Подумаешь, упала сверху, с высоты елки. Зачем сразу станет-то?» «Странно, но ощущение неловкости не проходило. Спустя полчаса, когда я уже отчаялась привести Игоря в чувство, готова была носить панюар постоянно, если очнется» с тревогой наблюдая, как сиреют щеки парня пообещала еще каждое утро носить кофе. На выбор, если очнется, то в комнату, если нет, то в гроб. Буду вдумчиво завтракать на его могиле, размышляя о хлипкости бытия в целом и в вампирах в частности. Разогревая руки перед начертанием исцеляющих рун, о которых так мало знала, Проговорила про заклинание, которое помогало мало, но было эффективным. В том смысле, что ранку зарастит, но одновременно покроет ее нежной фиолетовой шерстью. Так будет видно, где принц поранился, и лечить уже точечно. Хотя бы подорожник приложить можно. Полюбовалась на результат тьма. Эффект, конечно, был, но возвращать вампирского принца папе в таком серо-фиолетовом виде было неприлично. Руны помогли определиться с точным диагнозом ушиб всего вампира, и пересчитать места, где он не был покрыт шерстью, было проблематично. Рубашка осталась висеть на елке, сорванная колючими ветками. Зачем только надевал, если второй день подряд без нее оказывается? Не знаю, что там с устойчивостью к Кольям, Но падение подействовало на игре пагубно. Простое заклинание помогло запечатать повреждения, однако с внутренними ушибами не справилось. Зато живописно их обозначило. Серо-застрившееся лицо вампира внушало дрожь. Чтобы не видеть страшно запавших глаз, вдохнула поглубже воздух и, наклонившись, бережно влила порцию магии в полураскрытые губы вампира. «Техника древняя, как нам говорили, эффективная, но на практике делиться собственными жизненными силами с однокурсниками никто не желал, поэтому вдыхали в манекена специально со для этих целей». Проживительную силу пришлось поверить преподавателю слово. может, пошутил, любуясь на зацелованное полено, которое покрылось легкими листочками. Ла-ла-ла, ля-ля-ля, глухо донеслось из-под земли. Коротко вдохнув, выпрямилась и осмотрелась. На тихой поляне никого, только лицо Игоря на зеленой травяной подушке. Всего пару дней назад я мечтала наткнуться хотя бы на одного из рожденного, чтобы воткнуть ему кол в грудь, а вместо этого вдыхаю в него магию, чтобы оживить. Потрясла головой, чтобы выгнать лишние мысли — «Сначала оживлю, а кол потом поищу, да и нет его под рукой». Снова прильнула к губам принца, шепча формулу призыва жизненных сил. «Мать света, мать магии, к тебе взываю. Мои золотистые нити магии, переплетаясь с посеревшей аурой принца, придавали ей светящиеся оттенки, призывая душу обратно. У вампиров есть душа?» По краю сознания мелькнула мысль, заставив нахмуриться. Нам-то говорили, что истинно рождённые довольно бездушные твари. И проводила ритуал, я просто для того, чтобы хоть что-то сделать с лично угробленным вампиром для очистки совести перед беседой со своим правителем. И все. Нужен мне этот Икарь. Пускай очнется и идёт к своему гарему. Наверняка и его армия девчуль где-то в замке спрятана. Ла-ла-ла ля-ля-ля. Снова услышала я уже совсем близко бодрую песенку под землей. Кто бы это ни был, скоро он будет здесь. Торопясь, сделала еще один вдох и призвала заклинательную формулу. Иди ко мне. Да не вопрос, Алапуля, оговорила. сейчас нарисуюсь. Услышала я приглушенные землей слова и чуть не поверхнулась завершающей руной. Принц терял аристократическую бледность, возвращаясь к привычным краскам на лице. А ресницы, кстати, у него красивые. И это было единственное, что можно назвать симпатичным. Никогда не нравились длинноволосики с усиками, особенно у которых зубастость и летучесть повышена». «Иди ко мне!» Уже отчаянно призвала я и впилась в губы вампира подобием поцелуя, чтобы передать как можно больше живительной силы. Ничего личного, просто вопрос выживания. Так как с его стороны было безответственно пытаться помереть, бросив меня в гуще вражеских цветов, давящего запаха и кого-то активного, прорывающегося из-под земли. Если этому умертвие, то оно явно экспериментальное. У нас аварии за запением не замечали. Ну или очень быстро упокаивали, потому и не слышали. Но Ну, если тут все серьезно, то мы уж простите, обратно закапываться отказываемся, пока не досмотрим, чем все закончится. Вы не стесняйтесь. Нам. Чем непристойнее зрелище, тем оно интереснее. Тю, Мурза, так это же наши старые знакомые. Спешите видеть. Впервые варани ведьма жарет мозг вампира. Знал бы раньше, продал бы билеты на представление. Я сколько ни старалась поскорее завершить круг обновления, оторваться от принца могла только на короткое время. Преподаватель не говорил, что ритуал завершается тем, что магические нити коварно притянули меня к подопытному. «На заметку для дипломной работы. Не пробуйте оживить вампира. Увидели, что посерел и задыхается? Порадуйтесь, за мирных жителей, перешагните и идите дальше». «Красиво!» – прокомментировал смутно знакомый, чуть хрипловатый говорок разноцветной конфетти из обрывков магических нитей, которая завершала ритуал. А я смогла, наконец, посмотреть в потрясенные глаза вампира, зривший прямо в душу, в непосредственной близости от меня. Вот я тоже парниша того же мнения, что девчулем в прозрачных халатах дверить нельзя. Авторитетно заявил свидетель ритуала. С его слов он только недавно откопался. Но это мы быстро исправим. Мурзи, наблюдай внимательно. Вот ты за своим змеем уже сколько ползаешь? Сто лет? учись как надо, долбани по башке чем-нибудь потяжелее и тут же проведи ритуал по связке душ. Не благодари. Если бы не эта шустрая девчуля, я бы тоже не додумался до такого коварства». Я с трудом вдохнула, ставший тяжелым воздух. Кажется, я поняла, почему ритуал преподаватель обтекаемо называл «действенным», Но очень рекомендую попробовать сначала на полене. Наверное, это хорошо, что шерсть, вызванная рунами, отпала. Пожалуй, для принца скверных новостей и так было достаточно. Он задумчиво почесал нос, недоуменно посмотрел на остатки шерстинок. Вроде даже и не особенно удивился. И я, наконец, смогла обернуться на неожиданных гостей». Вальбуш третий, его женская ипостась, обернутая той самой трехногой гадюкой из моих кошмаров, стояв, сложив руки на огромном бюсте. И с интересом на нас смотрел, притопывая что-то ногой. Присмотревшись, увидела пальцев мертвее, бессильно скребущие воздух, на котором стояла плоская ступня портрета». Источник гнилостного запаха был понятен. Гадюка действительно была настоящей Мурзей, облепленная землей так, будто копала дорогу наверх непосредственно ей, как лопата, загребая почву зубастой пастью. «Считайте, что обряд объединения завершился», заявил сбежавший портрет, вытирая лицо гадючим хвостом. «Два свидетеля почти живых, сотни уже не живых, но активный. Все парнише. «Лучше сделай вид, что уже помер. Последствий меньше. Вы же оба долго живущие, а эту девчулю я знаю. Как начала тебе мозг жрать, то уже не остановится. С меня, пожалуй, хватит всего этого. Обряды, объединения. Я в эти игры не играю». Махнув рукой на всю компанию и с особенной дружью, на гадюку повернулась и, пошатываясь, пошла в лес. «Как-то рано она тебя презирать начала». Через паузу сказал Вальбуш Третий за моей спиной. Или уже успел использовать по своему усмотрению. Короткая вспышка и короткий вопль заставили оглянуться. Портрет висел, привязанный к дереву, наскоро ободранный гибкой веткой. «И когда только Игорь успел его так обмотать?» «Ты куда?» — поинтересовался бодрый вампир. «Невесомым прыжком, оказавшийся возле меня. Туда?» — честно призналась и указав подбородком направление. — В болото? Тогда туда? — не стала спорить я, меняя курс, но перехватившая талию рука остановила, сжала так, что у меня потемнело в глазах, хотя, пожалуй, он ни при чем. Металлический привкус во рту и звон в ушах нарастали последние несколько минут и только сейчас обрушились на меня всей мощью гранитной глыбы.